Глава двадцать восьмая. Хелен не терпелась вернуться домой с вечеринки, чтобы ответить на сообщение Ральфа. Ведь это было нечто такое, чем она хотела насладиться в одиночестве. И не то чтобы в его посланиях содержалось нечто непристойное. Отнюдь сообщения были забавными, образными, и у Хелен от счастья кружилась голова. В результате она обошла зал, приветствуя всех знакомых, после чего при первой возможности стримглав помчалась домой. Она понимала, что подсела на обмен сообщениями по WhatsApp. Для Хелен это было равносильно дозе дофамина, от которого быстрее билось сердце и бурлила кровь. Они с Ральфом ежедневно обменивались сообщениями, однако Хелен постоянно хотела новых, она с нетерпением ждала от него новостей. Это было на редкость приятным чтением. С Ральфом оказалось очень легко общаться. Хелен без смущения отвечала ему, что было для нее удивительным, поскольку она не привыкла описывать свои чувства. Ральф, похоже, ценил все, что она говорила, и всегда интересовался ее мнением. И что самое странное, она не чувствовала себя виноватой и не считала, будто предает Уильяма. Все казалось простым и правильным. Конечно, на данном этапе это было всего лишь началом хорошей дружбы, Возможно, им помогало то, что Ральф был вдовцом, ведь они откровенно признавались друг другу, что очень любили своих незабвенных, и никто не сможет их заменить. Впрочем, оба пришли к единодушному мнению, что Уильям и Элеонора, покойная жена Ральфа, хотели бы, чтобы их здравствующие супруги нашли себе пару. Хелен налила немного вина в бокал и села, чтобы перечитать последнее послание. Я бродил по парку, похожий в своем даффлкоте на медвежонка падингтона Сегодня в Тонтоне дул холодный бриз, один из тех злобных внезапных ветров, что застает тебя врасплох, если ты опрометчиво вышел из дома без пальто. А сейчас пришло время для томатного супа «Хайнц» и пышки с расплавленным сыром «Стилтон». Вершина моего кулинарного искусства. Боюсь, повар из меня никакой, но я люблю комфортную еду. Яичницу-болтунью, овсянку, копченую рыбу, пастуший пирог. Интересно, это пирог для одного пастуха или для нескольких? А еще заварной крем на чем угодно, а также рисовый пудинг с клубничным джемом. Ну и, конечно, тосты и мармелад, совсем как медведь, и если уж не кривить душой, то и телосложением я чем-то смахиваю на медвежонка Паддингтона и Винни-Пуха. Я довольно пухлый, хотя предпочитаю считать себя скорее аппетитным, чем тучным. Думаю, тут нужно быть честным, поскольку подобные вещи имеют значение. Тем не менее, меня трудно назвать лентяем. Я делаю 10 тысяч шагов в день, что почему-то не слишком уменьшает округлость моей фигуры. Вот такие дела. Короче, я голодный медведь, но с прекрасным кровяным давлением и очень выносливый. Хелен читала послание Ральфа и смеялась над остроумными описаниями. Ей нравилась его честность. «Мне действительно хочется услышать ваш голос. Надеюсь, это не покажется вам ненормальным, но я не знаю, как лучше сказать. Если вы выдержите телефонный разговор, то, полагаю, разговор мог бы стать следующим шагом, если, конечно, вам нужен следующий шаг. Быть может, сама мысль об этом вгоняет вас в дрожь, Для меня все это очень трудно. Избегать разговора с вами – самая простая вещь в мире. Но как управлять этим процессом, не оскорбляя и не оказывая давления? Чего, уверяю вас, мне меньше всего хотелось бы. Меньше всего. Мысль, что я могу поставить вас в неловкое положение, заставляет меня корчиться. Поэтому оставляю решение за вами. Если вы хотите поговорить, просто позвоните. Если нет, я пойму. Господь всемогущий, верните золотые дни, когда люди могли встретиться в реальной жизни на верхнем этаже автобуса или в теннисном клубе. Хотя, если хорошенько подумать, то лучше не надо, потому что тогда мы никогда бы не встретились. Итак, теперь слово за вами. Хелен сидела, обдумывая его предложение. Разговор по телефону был следующим шагом, но она боялась. По крайней мере, Ральф не предложил видеосвязи, что оказалось еще страшнее. Хелен потягивал свиньон и обдумывала его предложение. Должна ли она сама позвонить ему? И удобно ли позвонить прямо сейчас? Он отправил сообщение пару часов назад, и часы уже показывали девять вечера. Хотя зачем заставлять человека мучиться? Но не будет ли с ее стороны слишком самонадеянно считать, что он отчаянно ждет ответа? она вполне может позвонить прямо сейчас, а иначе она будет терзаться до самого утра, собираясь с духом и взвешивая все за и против. Ничего страшного не случится. В худшем случае ей не понравится голос Ральфа. Его голос мог оказаться скрипучим или манера говорить менее приятная, чем его литературный стиль. Слишком легко было попасть в ловушку создания идеального образа на основании лишь нескольких зацепок. Шансы на то, что Ральф, Окажется, мужчины ее мечты были минимальными. Но если она не позвонит, то никогда этого не узнает. Да и вообще не исключено, что ему надоест ждать, и он найдет кого-то другого на сайте знакомств «Солнечный свет после дождя». Кого-то более смелого, чем она. Кого-то, кто не побоится набрать его номер. Хелен нажала на символ телефонной трубки на айпаде, включила динамик и крепко зажмурилась, услышав гудок. Раз. «Два. Три. Хелен?» Ральф ответил на четвертом гудке. «Я подумал, что вас отпугнул. Как мило, что вы позвонили». В его голосе чувствовалась некая мягкость. Он был полон тепла, радости и веселой готовности. Приятный голос совсем как у диктора BBC из передачи «На сон грядущий» или того, кто зачитывает прогноз для судоходства. «Привет!» — отозвалась Хелен. «Прошу прощения, что слишком долго откладывал этот звонок». «Боже мой! Я увидел, что вы уже давно прочли мое сообщение и решил, что все испортил. Ужасные синие галочки!» Хелен была знакома, это чувство. Две синие галочки, означавшие, что сообщение прочитано, и мучительное ожидание ответа. «Я была на мероприятии», когда пришло сообщение на открытие нового бара в Гавани. Похоже, шикарное мероприятие. На самом деле, да. Но сейчас это совсем не мой формат. Поэтому я ненадолго там появилась и сразу вернулась к себе. В последнее время я предпочитаю в пятницу вечером быть дома. Как мило. Значит, вы по-прежнему остаетесь в том самом доме, в котором жили с мужем, если, конечно, это уместный вопрос? Да. Мои дети никогда не позволят мне продать дом. А вот мне пришлось наступить на горл собственной песни и немного ужаться. Ральф едва слышно вздохнул. Но я сумел найти чудесную квартиру с местом для пианино и приличной звукоизоляцией, чтобы соседи не возражали, если я решу в неурочное время сыграть Шопена. Расставаться со старым домом должно быть очень нелегко. Мучительно. Впрочем, Что сделано, то сделано. Когда я покину сей мир, детям не придется разгребать слишком много хлама. Забавно, но в какой-то мере переезд оказал целебное воздействие. Хотя я ждал целых два года. Не смог сделать это сразу. Могу себе представить. Хелен не хотелось признаваться, что хотя после смерти Уильяма прошло 20 лет, практически все вещи остались на своих местах она психологически не могла избавиться от того чего касалась его рука и так как в доме было достаточно места ей не пришлось но возможно наконец настало время это сделать ее прельщала мысль заменить захламленные ящики в которых приходилось рыться в поисках овощи чистки или ситечка для чая стройным рядом подвешенных кухонных принадлежностей в любом случае сказал ральф «Сегодня придется лечь пораньше. Завтра я принимаю экзамен, и мне понадобится ясная голова». «Конечно», — поспешно согласилась Хелен, испугавшись, что утомила Ральфа и вообще не заинтересовала его, и теперь ему не терпится поскорее закончить разговор и вернуться к телеку. «Доброй ночи», — жизнерадостно произнес он и отключился. Хелен сидела, не зная, что ей думать но буквально минуту спустя на экране появилось сообщение. «Простите, что нагнал на вас скуку, но я себя слишком хорошо знаю. Могу с удовольствием болтать часами, но потом полностью иссякаю, что будет нечестно по отношению к детям, которые сдают экзамен. Было очень приятно пообщаться с вами по телефону, и мне бы хотелось в скором времени поговорить с вами снова». Хелен улыбнулась. Теперь можно было лечь спать со спокойной душой. «Доброй ночи, Ральф Поттер», — подумала она, представив его в клетчатом домашнем халате. Она хотела встретиться с Ральфом. Она реально хотела встретиться с ним. Стоит сделать первый шаг или лучше подождать, когда он сам проявит инициативу? Может, посоветоваться с Никей или Джесс? Впрочем, просить совета — это слишком по-детски но с тех пор, как она впервые пошла на свидание с Уильямом, много воды утекло. Прошло больше пятидесяти лет. Боже мой, какая она старая. И в этот самый момент пришло еще одно сообщение. Как вы смотрите на то, чтобы нам встретиться? Мне, конечно, безумно страшно, но встретиться, возможно, будет приятно. Я не жду ответа прямо сейчас, но подумайте о моем предложении. Эрр а через пять секунд пришел значок поцелуя.